Через полчаса в доме вдруг поднялся страшный переполох. В окнах старого пустынного замка, где только две-три комнаты были заняты его владельцем, замелькали огни. Мальчик верхом поскакал в Матбери за доктором, а еще через час, и поэтому мы можем судить, какие тесные отношения поддерживала превосходная миссис Бьют Кроули с господским домом, эта леди в капоре и деревянных калошах — Преподобный Бьют Кроули и его сын Джеймс Кроули дружно устремились к замку и, пробежав парком, вошли в дом через открытую парадную дверь. Миновав сени и маленькую дубовую гостиную, где на столе стояли три стакана и пустая бутылка из подрому, они проникли в кабинет Сэра Питта, и там застали ошалевшую мисс Хоррекс в ее преступных лентах. Она подбирала ключи из связки к шкафчикам и конторке». Она выронила их с криком ужаса, когда глаза маленькой миссис Бьют сверкнули на нее из-под черного капора. «Посмотрите-ка сюда, Джеймс и мистер Кроули!» — завопила миссис Бьют, указывая на черноглазую преступницу, стоявшую перед ней в полной растерянности. «Он сам мне их дал! Сам мне их дал!» — кричала она. «Сам дал тебе, мерзкая тварь!» — надрывалась миссис Бьют. «Будьте свидетелем, мистер Кроули, что мы застали эту негодную женщину на месте преступления, ворующей имущество вашего брата. Ее повесят. Я всегда это говорила». Мисс Хоррекс в смертельном страхе бросилась на колени, заливаясь слезами. Но, как всем известно, ни одна поистине добрая женщина не торопится прощать, и унижение врага наполняет ее душу ликованием. В колокольчик джеймс — сказала миссис Бьют. — Звони, пока не сбегутся люди. Трое или четверо слуг, оставшихся в старом пустом замке, явились на этот голосистый и настойчивый зов. — Посадите злодейку под замок, — приказала миссис Бьют. Мы поймали ее, когда она грабила сэра Питта. Мистер Кроули, вы составите указ о ее задержании, а вы, Бедлз, отвезете ее утром в Саутгемптонскую тюрьму. — Но, милая, — возразил судья и пастор, — ведь она только... «Нет ли здесь ручных кандалов?» — продолжала миссис Бьют, топая деревянными калошами. «Надо надеть ей наручники. Где негодный отец этой твари?» «Он дал их мне!» — продолжала кричать бедная Бетси. «Разве нет, Эстер? Ты сама видела, как сэр Питт? Ты знаешь, что он дал мне. Уже давно, на другой день после матберейской ярмарки, они мне не нужны. Берите их, если думаете, что они не мои». Тут бедная злоумышленница вытащила из кармана пару больших, украшенных поддельными камнями башмачных пряжек, которые давно вызывали ее восхищение и которые она только что присвоила, достав их из книжного шкафа, где они хранились.